Спасибо, что сообщили, сказала Кристин, как можно официальнее. Это такое облегчение. А про себя? Может, он специально позвонил, чтобы надо мной посмеяться? Кладёт трубку, Кристин чуть не плакала. Так что же ему было от неё нужно? Мать настоятельница монастыря. Выглядела ли она на 60? Действительно ли подходила на мать, что сулил ему монастырь, спокойствие, милосердие и защиту? Может с ним что-то случилось, какая-то невыносимая травма от того, что он находился в этой стране. Её теннисные костюмы, её голые ноги это было для него слишком. Казалось, вот они плоть и деньги, только руку протяни. Но они исчезали, едва она оборачивалась, а монашка, символ какого-то крайнего искажения. Монашеские одежды покрывали монахиню, в его близоруком восприятии и напоминали ему женщин с родины, женщин, которых он понимал Но теперь он вернулся к себе в страну, он далеко от Кристин, будто на другой планете. Она может только гадать. И всё же он её не забыл. Весной Кристин получила открытку с иностранным штемпелем, знакомые печатные буквы. На открытке изображён храм. У него всё прекрасно. Он надеется, что и у неё тоже всё прекрасно. Он её друг. Месяцем позднее снова пришла фотография, сделанная им тогда в саду. Снимок в конверте из манильской бумаги без письма. Постепенно аура таинственности истощилась. Как бы то ни было, и сама Кристин больше в нее не верила. И жизнь снова стала предсказуемой. Кристина окончила колледж средний, поступила на работу в департамент здравоохранения. Работала хорошо, как женщину ее не дискриминировали, потому что никто не воспринимал ее как женщину. Она смогла купить приличную квартиру, хотя уюта особо не наводила. В танец играло все реже, и мускулы с налетом жирка превратились в жир с тонкой прослойкой мускулов. Начались головные боли. Потом, когда миновали бессмысленные годы, и все газеты и журналы заполонила война, Кристин поняла, из какой восточной страны он родом. Она знала название страны, но тогда оно не запомнилось, слишком маленькая страна. Эти названия вечно сливались в голове. Как не старалась, но и название города, из которого он приехал, она тоже не могла припомнить. Открытка давно пропала. Севера он или с юга, рядом ли он своими действиями или в безопасном отдалении, как безумная она покупала журналы и просматривала все фотографии: мёртвые крестьяне, цветные кадры крупным планом, испуганные и гневные лица, фотографии казнённых шпионов. Она изучала карты, по ночам смотрела новости, и та далёкая страна, все её уголки, стали знакомы ей почти так же, как собственная родина. Порой раз ей показалось, что она узнала его, но бесполезно. Они все на него похожи. Наконец она бросила рассматривать фотографии в журналах. Они слишком тревожат, это верно. Есть та лестница, кошмары, он проходил в доме её матери через французские окна потрёпанном пиджаке, за спиной рюкзак и винтовка, в руках огромный букет многоцветных цветов. Он улыбался всё той же улыбкой, но по лицу текла кровь, скрывая его черты. Кристина отдала знакомым телевизор, начала читать романы XIX века, Тролоп и Гилсуорси стали её любимыми писателями. Примечание: имеются в виду английские писатели. Адель Стролоб 1810-1892, и Антони Тролоб 1815-1882. Конец примечания. Невольно думая про него, она говорила себе, что он оказался достаточно хитроумный и своротлив, чтобы как-то выживать в её стране. Значит, выживет и в своей, где говорят на его родном языке. И опять же, она не могла представить, чтобы он воевал на любой стороне. Он не такого склада. И насколько она знала, ни к какой идеологии он не склонялся. Скорее занимается чем-то таким незаметным на вторых ролях, как и она. Может, он стал переводчиком?